Продуктовый магазин Милта Кроссона располагался на пересечении Джоинтнер-авеню и Рейлроуд-стрит, и здесь собирались все городские болтуны. Когда шел дождь, и нельзя было сидеть на скамейках в парке. Зимой они тоже просиживали здесь целыми днями. Когда Стрейкер подъехал к магазину на своем Покарде, Милте и Пэт Мидлер как раз спорили о том, в 57 седьмом или 58 восьмом сбежала из города Джуди дочка Фредди Оверлока. Они оба согласились, что она сбежала с камевы Жором из Ярмута, но дальше их мнения разошлись. Когда Стрейкер вошел, спор прервался. Он оглядел их всех — Милта, Пэта Мидлера, Джо Крейна, Винни Апшоу и Клайда Корлиса — и насмешливо улыбнулся. «Добрый день, джентльмены!» — сказал он. Милд Кроссен встал, оправив фартку. «Чем могу служить?» «Я хотел бы купить у вас мясо». Он купил рост, биф, дюжину ребрышек, гамбургера и фунт телячьего ливера. К этому он добавил еще кое-что из бакалеи — муку, сахар, бобы и пару буханок свежего хлеба. Покупка совершалась в полном безмолвии. Завсегдатые сидели возле громадной печи Сооруженный еще отцом Милта, курили и краешком глаза следили за незнакомцем. Когда Милт упковал все покупки в большую картонную коробку, Стрейкер уплатил наличными — 30 долларов. Он взял коробку под мышку и снова улыбнулся им. «Всего хорошего, джентльмены!» Джо Крейн достал из пачки сигарету, Клайд Корли сплюнул пережеванный табак в мусорное ведро возле плиты, Винни шоу принялся с крючными от артрита пальцами скручивать сигару. Они наблюдали, как незнакомец ставит коробку в машину. Было ясно, что коробка весит фунтов тридцать, а он нес ее под мышкой словно подушку. Он подошел к водительскому месту, сел и поехал вверх по Джойнтнер-авеню. Машина поднялась на холм, свернула налево на Брукс-роуд и исчезла из виду в направлении дома Марстонов. — Непростой человек, — сказал, наконец, Винни. Он сунул в рот скрученную сигару и зажег спичку. — Это тот, что купил магазин, — сказал Джо Крейн. — И дом Марстонов, — добавил Винни. Клайд Корли спукнул. Пэт Мидлер с интересом рассматривал мозоль на левой ладони. — Как вы думаете, они переехали? — спросил Клайд. — Наверное, — сказал Винни, — может, они уж давно там живут. Разве их поймешь? Общий одобрительный шепот почти вздох. — Серьезный мужик, — сказал Джо. — Угу, — поддержал его Винни. — По карту не новый, Они никакой ржавчины. Прошли еще пять минут. Милт изучал купюры, которые дал ему Стрейкер. — Что? — Не те деньги, — спросил Пэтт. Он дал тебе не те деньги? Да нет. Смотрите. Милт положил деньги на прилавок. И все уставились на них. Купюры были значительно больше обычных. Пэт посмотрел их на свет. Это серия Е. Правда, Милт? Ну, сказал Милт. Их прекратили печатать лет пятьдесят назад. Пэт пустил купюры по кругу, и все смогли их осмотреть, поднося к глазам или напротив, отодвигая, в зависимости от остроты зрения. Джо отдал их Милту, и тот сунул деньги в ящик под кассой. «Странный тип», — заключил Клайд. «Ага», — подтвердил Винни и принялся сворачивать негнущимися пальцами. «Еще» одну сигару. Бен работал, когда в дверь к нему постучали. И он отметил место перед тем, как встать. Это было в четверг, 24 сентября. Дождь положил конец поиском Ральфи Глика, и все смирились с этим. Пальчик исчез.